Глава вторая. Отстранимся от мыслей. Мысли и чувства взаимосвязаны и непрерывно влияют друг на друга. Напрямую управлять чувствами мы не умеем. Если мы, например, получили подарок, от которого не в восторге, мы не можем заставить себя изменить это мнение. В лучшем случае мы притворимся, что подарок нам нравится. Точно так же мы не можем отказаться от гнева или ревности, хотя без этих чувств нам жилось бы намного комфортнее. Но и бессильными нас назвать нельзя. Мы можем воздействовать на чувства при помощи мыслей. И если чувствами управлять нельзя, то мыслями до определенной степени можно. Одно и то же событие может пробудить у нас разные чувства в зависимости от того, как мы его воспринимаем. Представим, что ваш сосед сделал вам подарок. И если ваша первая мысль, что ему нужно от меня, возможно, вы слегка напуганы Если вы думаете, что это он себе возомнил, мы с роду не дарили друг другу подарков, а теперь мне тоже придется искать ему подарок, значит, вы сердитесь. А возможно, вы подумаете так, у него, наверное, хорошее настроение сегодня, и это будет означать, что ваши чувства нейтральны. Ну а если вы думаете, о, похоже, я ему нравлюсь, тогда вы определенно испытываете радость. «Будьте реалистами». В последнее время стало популярным позитивное мышление. Некоторые в этом преуспели настолько, что словно выстроили настоящий барьер между самим собой и действительностью. Какие бы эмоции они ни испытывали, они обязательно ищут в них что-нибудь положительное. Когда им докучают другие люди, они считают, что это вышло ненамеренно. И как итог, они нередко имеют отношения, не приносящие им радости. но не желают этого признавать, до последнего цепляясь за людей, с которыми было бы полезнее расстаться. Не стоит заставлять себя мыслить нарочито позитивно. Если вы чересчур доверчивы, до добра это не доведет. Привыкнув считать, что все окружающие поголовно должны вас любить, вы наверняка испытаете настоящее потрясение, когда в один прекрасный день найдутся те, кому вы придетесь не по вкусу. Поэтому постарайтесь быть реалистами. Снимите розовые очки, и увидите мир таким, какой он есть. И тогда ориентироваться в окружающей действительности станет значительно проще. Если же вы склонны к пессимизму, и мир представляется вам серым, словно вы смотрите на него сквозь толстый слой пыли, то эту пыль неплохо бы стряхнуть. Как только вы сделаете это, настроение улучшится, а энергии прибавится. Важно оставаться реалистом от чересчур позитивных или наоборот мрачных мыслей, стоит как можно скорее отказаться. И никогда не забывайте, что вы не то же самое, что ваши мысли. Мысли – это то, чем вы обладаете, и важно научиться отстраняться от них. Попробуйте проанализировать ваши мысли со стороны, словно они принадлежат кому-то еще. Чтобы отстраниться от собственных мыслей, воспользуйтесь простым средством – запишите их на бумаге. А потом перечитайте и попробуйте оценить, насколько эти мысли реалистичны. И если вы в чем-то не уверены, посоветуйтесь с кем-нибудь из окружающих, ведь со стороны всегда виднее. Не сравнивайте себя со всеми подряд. Иногда ко мне приходят молодые и глубоко несчастные пациенты, которые рассказывают, как читают в Фейсбуке, множество историй об успехах своих друзей. Мне кажется, в соцсетях вообще чаще пишут о хорошем, а о неудачах умалчивают, поэтому у читающих складывается довольно однобокое представление о мире. Вы всегда сможете отыскать человека, сравнение с которым оставит вас в расстроенных чувствах. При этом неважно, насколько хорошо идут дела у вас самих, обязательно найдется тот, кому живется лучше. У некоторых из нас имеется почти мазохистское пристрастие сравнивать себя с какими-нибудь счастливчиками, идеализируя их и обесценивая собственные заслуги. Если вы склонны мучить себя подобным образом, советую проделать следующее упражнение. Представьте себе человека вашего пола, но со множеством физических отклонений и живущего в доме престарелых. Сравните себя с этим человеком. Ваше настроение улучшится, и вы почувствуете благодарность за то, что имеете. Ваш настрой во многом зависит от того, какие вопросы вы задаете самим себе. Если вы спрашиваете, что же со мной не так, почему у меня нет такого таланта, как у всех этих знаменитостей, чьи фотографии печатают в журналах, вы зацикливаетесь на своих неудачах. Если же вы спрашиваете, почему я не бездомный и не живу на улице, вы подчеркиваете ценность ваших возможностей. А спрашивая, почему я не хочу пойти и повеситься на карнизе, вы заставляете себя вспомнить о том, что дает вам радость, надежду и формирует ваши ценности. Резюме «Отстранимся от мыслей». Если вы склонны чересчур критично относиться к самому себе, своему будущему и другим людям, вам будет полезно проанализировать собственные мысли. Отстранитесь от них и посмотрите со стороны. Если мысли действительно оторваны от реальности и портят вам настроение, пора действовать. Спросите себя, могу ли я думать иначе, могу ли я сосредоточиться на чем-то еще. Помните, что далеко не во всем можно найти положительные моменты, не теряя при этом связь с действительностью. Реалистичные мысли, пусть даже и мрачные, намного лучше нарочито позитивных, требующих компромиссов с действительностью. Лучше подумать так. Возможно, как раз в тот день, когда я пригласил друзей на шашлык, пойдет дождь. И дать себе возможность продумать запасной план, чем решить, ну, конечно же, дождя в этот день не будет, зачем мне план «Б»?